Глава тридцать На протяжении этого месяца по роковому стечению обстоятельств не было ни одного судна на архипелаг. Единственным государственным кораблем, отправлявшимся в Левант, был фрегат «Исида», который вез сэра Гудсона Лоу, полковника королевского корсиканского полка, в Бутренто, откуда он должен был следовать в Янину. Я поторопился получить право оказаться на борту этого корабля и легко получил его. Непростым путем предстояло мне добираться до места, куда я так спешил, но, попав в Албанию, я, благодаря письму лорда Байрона, сохранившемуся у меня, рассчитывал, получив охрану Али-Паши, пересечь Ливадию, доехать до Афин, а оттуда на лодке переправиться на Кею. Мы решили пожить в Портсмуте до отправления Исиды, Оно должно было состояться через двадцать семь дней после обещания, данного мною матушке, и спустя почти восемь месяцев после моего отъезда с острова. Но последнее меня не тревожило. Я был уверен в Фатинице, как в самом себе. Она, разумеется, также не сомневалась во мне, как я не усомнился в ней, и я ехал теперь, чтобы никогда более не разлучаться. И на этот раз погода, казалось, потворствовала моему нетерпению. Через десять дней после нашего отплытия из Англии мы уже прошли Гибралтарский пролив, где сделали остановку лишь для того, чтобы набрать воды и передать почту, и снова пустились в путь. Вскоре по левому борту остались Балиарские острова, Мы проплыли между Сицилией и Мальтой, и вот, наконец, перед нами открылась Албания, страна людей, как скалы непокорных, где крест паник, унижен калаер, и полумесяц на дорогах горных горит над лаврами среди кларисов черных. Примечание. Байрон, паломничество Чайльд Гарольда. Перевод Левика. Конец примечания. Мы пришвартовались в Бутренто, и пока мои спутники приготовлялись, чтобы достойно представиться Али Паше, я нанял проводника и немедленней минуты направился в Янину. Предо мною открывалась страна, какой обрисовал ее поэт. Дикие холмы Албании, черные скалы Сули, полуокутанные туманами вершины горы Пинт, Ее обмывали текущие из-под ледников ручьи, и она казалась прорезанной пурпурными полосами, перемежающимися с полосами темными. Следы обитания человека виднелись редко, и трудно было предположить, что мы приближались к столице столь могущественного пошалыка. Лишь кое-где можно было заметить одинокую хижину, лепящуюся под обрывом, или закутанного в белое пастуха, сидящего на скале, свесив ноги над бездной. Он без забот наглядывал свое жалкое стадо, самый вид которого уже служил защитой от возможного нападения на него. Наконец мы преодолели череду холмов, за которыми укрылась Янина. Увидели озеро, на берегах которого некогда возвышалось до дона, и в котором отражались кроны священных дубов. Затем спустились вниз по течению реки Арта, носившей в древности имя Ахеронт. Именно этот уголок на берегах реки, посвященный мертвым, необычный человек, к которому я стремился, избрал местом своей резиденции». Отец его, Велибей бей сжег заживо собственных братьев, Салеха и Мехмета, в доме, где он их запер, и стал первым огой города Тепелена. Его мать, Хамко, была дочь Бея-Коницы. Али Тепеленскому Вели-Заде во времена нашего повествования исполнилось 72 года. Молодость его прошла в неволе и нищете ибо после смерти отца соседствующие степеленные племена, опасаясь предприимчивого духа Хамко, более чем жестокого Вели, заманили ее в засаду и на глазах, привязанных к дереву детей, надругались над ней, вдовой, только что похоронившей мужа. Затем правитель Кормову бросил ее вместе с детьми Али и Шайницей в тюрьму Кардика. Они вышли оттуда лишь после того, как грек из Аргера Кастрона по имени Маликоро заплатил за них выкуп в 22 800 пиастров, не сомневаясь, что выкупает тигрицу с ее потомством. Много лет прошло с тех пор, но Хамко сохранила в глубине сердца такую ненависть к своим врагам, словно все произошло только вчера. Терзаемая язвой, чувствуя приближение смерти, Она пожелала дать сыну последние наставления и одного за другим слала к нему гонцов. Но смерть, будто мчасть на крылатом коне, опережала их. Осознавая, что счастье увидеть своего возлюбленного отпрыска ей не дано, Хамко передала предсмертную волю шайнице, и та на коленях поклялась исполнить ее. Из последних сил, приподнявшись на ложе и призвав небо в свидетели, она заявила, что восстанет из могилы и проклянет своих детей, если они забудут о ее завещании, после чего, разбитая этим последним порывом, упала замертво. Час спустя прибыл Али, и, найдя свою сестру, колено преклоненной у смертного ложа, бросился к нему, полагая, что Хамко еще жива, Но, увидев ее бездыханное тело, осведомился, не просила ли она что-нибудь передать ему. «Да, просила», — ответила шайница. «Она оставила завет нашему сердцу, брат, истребить всех до единого жителей Кормова и Кардика, где мы были рабами. Если мы забудем об отмщении, над нами будет тяготеть ее проклятие». «Спи спокойно, мать». Промолвил Али, простерев руку над телом: «Все будет исполнено по твоему желанию». Одно ее желание, по крайней мере, было выполнено в ту же ночь. Застигнутый врасплох Кормова пробудился от смертных криков. Все население, исключая лишь тех, кому удалось укрыться в горах, было вырезано. Погибли все мужчины, женщины, дети и старики. Прилата, надругавшегося над Хамко, Посадили на кол, терзали раскаленными щипцами и жгли на медленном огне между двумя пылающими кострами. С тех пор прошло тридцать лет. Власть, влияние и богатство Али неизменно возрастали. Казалось, он забыл о своей клятве, и разрушенная Гамора тщетно ожидала, что за ней последует садом. Все эти годы шайница неустанно напоминала брату о предсмертной материнской воле, и всякий раз Али, хмуря брови, отвечал «Время еще не настало, всему свой час», и, отводя глаза в сторону, отдавал приказы о новых бойнях и поджогах. Завещенная матерью от похоже, подверглась забвению, пока однажды ночью Енина не пробудилась от женских воплей. Младший сын шайницы, Аденбей Бей, только что умер, и обезумевшая мать, разодрав одежды с растрепанными волосами и пеной у рта, металась по улицам, требуя выдачи врачей, не сумевших спасти ее дитя. В единый миг закрылись все лавки, и город окутался трауром». Среди всеобщего ужаса, терзаемая скорбью шайница, пытается броситься в клаку Гарема, ее удерживают, она вырывается из рук стражников и мчится к озеру, ее останавливают. Тогда, видя, что ей не дают покончить с собой, женщина возвращается во дворец... Молотком разбивает все свои драгоценности, сжигает кашемировые шали и меха и клянется в течение целого года не упоминать имени пророка, запретив прислужницам блюсти пост Рамазана, приказав избить дервишей и выгнать их из дворца, заставляет остричь гривы боевых коней своего сына и, выбросив диваны, отшвырнув шелковые подушки, бросается на пол на соломенную подстилку». Вдруг она внезапно вскакивает, страшная мысль пронзает ее. Это проклятие неотмщенной матери поразило сына, а Денбей умер, потому что Кардик еще существует. Чайница выбегает из своего дворца, проникает в покои Али до самого Гарема, где и застает брата за подписанием капитуляции Кардикиотов. Обложенные со всех сторон в своих орлиных гнездах, Они, тем не менее, выставляют некоторые условия. Семьдесят два бея, главы самых именитых родовшки и перии, все магометане и крупные вассалы короны добровольно сдадутся енине, где будут приняты с соответствующими их сану почестями, им оставят накопленные богатства, их семьи им окажут уважение, а все без исключения жители Кардика станут рассматриваться как самые верные друзья визиря. Былая вражда будет предана забвению, Али-Пашу признают владетелем города, и он возьмет его под свое особое покровительство. Едва Али-Паша успел принести клятву на Коране и скрепить договор своей печатью, как ворвалась шайница с криком «Проклятие тебе, Али!» Ты виновник смерти моего сына, ибо не сдержал клятвы данной нашей матери, я отказываю тебе в звании Визиря, я не назову тебя больше братом, пока Кардик не будет разрушен, а его жители истреблены. Отдай женщины девушек мне, чтобы я поступила с ними по своему усмотрению. Я желаю спать только на матрасе из их волос. Но нет. «Ты все забыл, как будто ты, женщина, лишь одна я помню обо всем». Алис спокойно выслушал ее, и когда она умолкла, протянул ей договор о капитуляции, только что подписанный им. Шайница взвыла от радости. Ей-то хорошо было известно, как блюдет ее брат, обещание, данные врагами. Она поняла, что ей будет предоставлена возможность растерзать город живьем, и с улыбкой возвратилась в свой дворец. Через неделю Али объявил, что сам отбывает в Кардик и, чтобы установить порядок в городе, учреждает суд, организуя при нем полицию для защиты жителей. Я приехал как раз накануне и, тотчас же отослав письмо лорда Байрона, уже вечером получил приглашение на аудиенцию, назначенную на следующий день. На рассвете войска пришли в движение, за ними потянулась мощная артиллерия, дар Англии, горные пушки, гаубицы, ракеты Конгрова. Это был задаток, только что полученный Али после сделки в Парге. К назначенному часу я направился в резиденцию Али, которая представляла собой крепость, отделанную изнутри как дворец. Уже издали слышалось гудение этого каменного улья, вокруг которого беспрестанно сновали на быстрых скакунах гонцы, привозившие и увозившие приказы. Первый просторный двор, куда я вошел, был похож на огромный караван-сарай, где сошлись выходцы из всех стран Востока. Над толпой преобладали разодетые, подобно принцам болбанцы, в своих фустанеллах, белых, словно снега пинда, в кафтанах И куртках из малинового бархата, расшитых золотыми галунами, сплетающимися в элегантные арабески, их вышитые пояса несли целый арсенал пистолетов и кинжалов. Были там и дельхисы в высоких остроконечных шапках, турки в широких шубах и в тюрбанах, македонцы с их алыми шарфами, нубийцы цвета черного дерева. Все это беззаботно играло и курило, поднимая голову лишь на глухой цокот лошадиных копыт под сводами, чтобы бросить взгляд на татарского гонца, мчащегося с очередным кровавым приказом. Второй двор носил, если можно так выразиться, более домашний характер — Пажи, евнухи и невольники отправляли свою службу, не обращая внимания ни на дюжину только что отрубленных голов, насаженных на пики, ни на полсотни других, отрубленных ранее и сложенных на земле наподобие ядер в арсенале. Пробравшись среди этих зловещих трофеев, я вошел во дворец. Два пажа встретили меня у двери и взяли у сопровождающих мои подарки паше пару пистолетов и великолепный, сплошь инкрустированный золотом карабин работы лучшего оружейника Лондона. Затем меня провели в большую, роскошно обставленную комнату и оставили одного, без сомнения, чтобы сначала показать Али мои подношения, с которыми он, возможно, соизмерял свой прием. Через какое-то время дверь отворилась, вошел секретарь Паши и осведомился о моем здоровье. Это означало, что мои подарки возымели свое действие, и мне обеспечена благосклонность хозяина. Секретарь сказал, что его господин беседует сейчас с французским посланником, но поскольку ему предстоит отъезд, то он, если я не возражаю, примет нас вместе. Я тут же согласился, и поспешил не менее паши. Секретарь пошел впереди, проведя меня анфилады апартаментов, обставленных с неслыханной роскошью. Самые красивые ткани Персии и Индии покрывали диваны, по стенам висело великолепное оружие, на деревянных полках, точно в лавке на Бонд-стрит, стояли прекрасные вазы из Китая и Японии вперемешку с северским фарфором. Но вот в конце коридора, обитого кашемиром, поднялся занавес из золотой парчи, и я увидел Али Тепеленского. Окутанный ярко-красной мантией в бархатных темно-красных сапогах Он задумчиво опирался на покрытый резьбой боевой топорик. Ноги его свешивались с софы, а пальцы рук были унизаны бриллиантами. Он о чем-то глубоко задумался, пока Толмач переводил его речь господину Де Пуквилю. Создавалось впечатление, что слова, которые он произнес, уже улетучились из его мыслей, и он казался непричастным к доносившимся до меня звукам. Драгоман говорил по-французски, и я прослушал всю речь. «Мой дорогой консул, пришла пора рассеяться твоим предубеждением против меня», — сказал он. «Да, прежде я был грозен и мстителен по отношению к врагам, но потому лишь что знаю, вода может успокоиться, зависть же не успокаивается никогда». «Теперь я достиг венца своих желаний, стою на пороге завершения долгих трудов и хочу показать, что при всей жестокости и суровости мне не чужды человечность и сострадание. Увы, прошлое не в моей власти, но отныне я стану стремиться к тому, чтобы ненависть остыла в моем сердце и чтобы месть занимала в нем как можно меньше места». «Мною пролито слишком много крови, поток ее настигает меня, и я не смею обратить взор к содеянному». Консул отвесил поклон и ответил, что он счастлив видеть его высочество в столь добрых чувствах и не может не поздравить его с этим как от себя лично, так и от имени правительства, представляемого им. В эту минуту раздался сильный удар грома, Али отбросил топорик, Взял жемчужные четкие, висевшие у него на поясе, и опустив глаза, так что трудно было понять, продолжал ли он беседу или принялся молиться, произнес длинный ряд слов. Толмач тут же перевел их, и я понял, что это было заявление, а не молитва. Да, говорил он, да, ты прав, консул, я вас жаждал богатства, и мои сокровищницы наполнены, я вас жаждал иметь дворец, свой дворец. «Роскошь, могущество, и я имею их. Сравнивая логовище отца с моим дворцом в Янине и моим домом на берегу озера, я чувствую, что должен быть наверху блаженство. Да, да, мое величие ослепляет народ, албанцы у моих ног и завидуют мне, вся Греция взирает на меня и трепещет, но все это, как ты и сказал, консул, плод преступления». И я молю за это прощение у Бога, разговаривающего с людьми глазом грома. Итак, я раскаиваюсь, консул, мои враги в моей власти, и я хочу облагодетельствовать их, я превращу кардик в цветок Албании, я проведу свою старость в аргера-костроне, да, клянусь моей бородой, консул, таковы мои последние планы. «Да услышит вас Бог, ваше высочество!» — ответил консул. «Я покидаю вас с этой надеждой!» «Подожди!» — по-французски сказал Али, удерживая господина де Пуквиле за руку. «Подожди!» — и ласковым тоном, передававшим смысл слов, хотя я и не мог понять их, он добавил что-то по-турецки. «Его высочество!» — сказал перевел Драгоман, что изложенные тобою планы совпадают с его собственными, и если бы он смог получить паргу, чего столько лет добивается, и готов за это заплатить любую названную тобой цену, его последнее желание будет исполнено. Это даже не столько желание, сколько забота о том, чтобы дать счастье всем народам, над которыми Аллах поставил его властелином и для которых он станет пастырем». Консул возразил, что на это он вынужден ответить его высочеству лишь то же самое, что и прежде, пока Парга состоит под покровительством Франции, жители Парги не будут иметь иных правителей, кроме избранных ими самими. Стало быть, надлежит обратиться к ним и узнать, кого бы они хотели поставить над собой. Затем, отдав поклон Али, господин де Пуквиль удалился». Только проводив его глазами и злобно прошипев что-то сквозь зубы, Али заметил меня, стоявшего у двери. Он живо обернулся к Драгоману и осведомился, кто я такой. Тот перевел вопрос. Секретарь, сопровождавший меня, приблизился к Паше, и скрестив руки на груди и склонив до земли голову, напомнил, что Ян Гречанин, который привез письмо от его благородного сына, лорда Байрона, и преподнес оружие, которое его высочество соблаговолил принять. Лицо Али... Тотчас же приняла выражение крайней доброжелательности, и красивая белая борода придавала ему особое благородство. Затем, сделав знак секретарю и Драгоману удалиться, он по-французски произнес «Добро пожаловать, сын мой», что само по себе явилось большой милостью, ибо Паша редко говорил на каком-либо языке, кроме греческого или турецкого». «Я люблю твоего брата Байрона, направившего тебя ко мне. Я люблю твою страну. Англия — мой верный союзник. Она шлет мне хорошее оружие и хороший порох, тогда как Франция посылает лишь упреки и советы». Склонившись в поклоне, я ответил на том же языке. «Прием, оказанный твоим высочеством, дает мне смелость спросить тебя об одной милости». «Какой?» — спросил Али и легкое облачко беспокойства омрачило его лицо. «Важное дело призывает меня на архипелаг, для чего мне предстоит пересечь всю Грецию. Но истинный властелин Греции ты, а не султан Махмуд. И поэтому я прошу у тебя охранную грамоту и небольшой отряд сопровождающих». Лоб Али заметно разгладился. «Сын мой, — ответил он, — будет иметь все, что он пожелает». Но, прибыв издалека с рекомендацией столь высокородного вельможи, как брат твой Байрон, и вручив мне столь ценные дары, он не должен уехать, не погостив у нас хоть немного. Нет, сын мой будет сопровождать меня в Кардик. Я объяснил тебе, Паша, что крайне срочное дело призывает меня. Если ты желаешь быть великодушнее властелина, который предоставил бы в мое распоряжение все свои сокровища, то не удерживай меня и дай мне сопровождение и охранную грамоту, о чем я прошу тебя. «Нет», — возразил Али, — «сын мой поедет со мной в Кардик, а через неделю он будет свободен, получит охранную грамоту, как у казначея, и почетный конвой, как у военачальника. Но я хочу, чтобы сын мой увидел, как спустя семьдесят лет Али вспомнит об обещании, данном на смертном адрес своей матери». — О, наконец-то они у меня в руках, негодяи! — воскликнул Паша, хватаясь за боевой топорик силой и живостью молодого человека. — Они у меня в руках, и, как я и обещал моей матери, я уничтожу их всех от первого до последнего. — Но, — ставил я пораженный, — ты только что при мне говорил консулу Франции о раскаянии и милосердии. — Тогда гром гремел, — отвечал Али.